неприкосновенностью. В результате такой политики к середине 15 века феодальный сектор, назовем его так условно, расширился значительно больше, чем государственный сектор. Этот фактор сыграл огромную роль в распаде Орды. Организация армии в Золотой Орде строилась в основном по монгольскому типу, установленному Чингисханом, с десятичным разделением. Армейские части группировались в два основных боевых порядка – правое крыло или западная группа и левое крыло или восточная группа. Центр, по всей вероятности, составляла гвардия хана под его личным командованием. За каждым большим армейским подразделением был закреплен Букаул-интендант. Как и в других частях Монгольской империи, Армия составляла основу ханской администрации, каждой армейской части был подчинен отдельный район в Орде. С этой точки зрения мы можем сказать, что в административных целях Золотая Орда была разделена на мириады, тысячи, сотни и десятки. Командир каждого подразделения отвечал за порядок и дисциплину в его районе. Все вместе они представляли собой местное управление в Золотой Орде. Ярлык о неприкосновенности хана Тимур Кутлуга от 800 года Гиджры 1397-1398 годы, выданный крымскому Тархану Мехмету, был адресован агланом правого и левого крыла, почтенным командиром мириат И командиром тысяч сотен и десятков для сбора налогов и других целей военной администрации помогал целый ряд штатских чиновников в ярлыкете муку луга упоминаются сборщики налогов гонцы лица обслуживающие конно почтовые станции лодочники чиновники отвечающие за мосты и рыночная полиция важным чиновникомм был государственный таможенный инспектор, которого называли «дорога». В русских летописях произносится так же, как «дорога». Основное значение корня этого монгольского слова – «нажимать» в смысле «штамповать» или «ставить печать». Термин может быть передан как «хранитель печати». В обязанности дороги входило наблюдение за сбором налогов и учет количества собранного. Вся система администрации и налогообложения контролировалась центральными правлениями, диванами. В каждом из них дело фактически вел секретарь битикчи Главный битикчи заведовал ханским архивом. Иногда хан доверял общий надзор над внутренней администрацией особому чиновнику, которого арабские и персидские источники, говоря о Золотой Орде, называют визирем. Неизвестно, был ли это в действительности его титул. Такие чиновники при ханском дворе, как стольники, виночерпи, сокольничьи, содержатели диких животных, егеря, также играли важные роли. Судопроизводство состояло из Верховного Суда, и местных судов. В компетенцию первого входили наиболее важные дела, затрагивающие государственные интересы. Следует вспомнить, что целый ряд русских князей представал перед этим судом. Судьи местных судов назывались Ергучи, Дзергуджи. Согласно Ибн-Батуте, каждый суд состоял из восьми таких судей под председательством главного. Амир Ергу. Он назначался специальным ярлыком хана. В 14 веке мусульманский судья Кази вместе с адвокатами и писарями также присутствовал на заседаниях местного суда. Все вопросы, подпадающие под исламское право шариат, относились к нему. Ввиду того, что торговля играла важную роль в экономике Золотой Орды, Было вполне естественно, что купцы, в особенности имевшие выход на заграничные рынки, пользовались большим уважением со стороны хана и вельмож хотя официально и не связанные с правительством именитые купцы могли достаточно часто оказывать влияние